Глава шестьдесят первая Это было поистине ужасно. Я бы никогда больше не хотел оказаться на своем месте. Лекарем быть проще, я убежден, гораздо проще, несмотря на все мое рычание и опасность, что постоянно исходило от меня. Они спасали чужого человека, а я проводил экзекуцию над самым дорогим для меня существом на всем белом свете. Это колоссальная разница. Огромная пропасть между ними и мной никогда не станет меньше. Я убежден в этом. Теперь стабилизация заклинаниями. Немного магии, кокона и все. Ласковый голос Лилин в очередной раз врывается в мой мозг и спасает ее дядю и его коллегу от жестокой расправы. Что вы забыли на этом дурацком состязании? У такой, как вы, должна быть очередь из женихов. Произношу, стараясь отвлечься. Дракон внутри готов разорвать меня на части. Если бы он был на это способен, то уже сделал бы это. Заодно спалил дотла лазарет, предварительно схватив в лапы Агнес. Потом уничтожил бы дворец, камня на камне не оставил бы. А в конце полетел бы в далекие горы где нашел бы большую пещеру и страдал бы над неприходящей в себя возлюбленной. «Я совсем не родовита», — улыбается Лилин, — «но спасибо вам за комплимент. Моя племянница незаконно рожденная. Ее отец отказался от нее сразу после ее рождения. А мать чуть позже, когда нашла идеального кандидата в мужья». У ее супруга было лишь одно условие – никаких детей от прежних связей. Он даже сам факт связи принял, но не ребенка. Будничным тоном произносит Адриан, сооружая вокруг Агнес кокон. «Я по-прежнему держу за руку свою возлюбленную, не хочу ее отпускать, но, кажется, вскоре придется». «Нет, нет, не делайте этого». — восклицает Джемисон. — Ваша связь помогает. Обязательно держите леди за руку. Не отпускайте. Кокон вас не оттолкнет. Моя Агнес не леди. Она лишена титула. Зачем-то, поясняю я. Мне вспоминаются наши с ней разговоры об этом факте. Я ведь обещал вернуть титул. Но так до сих пор и не справился с поставленной задачей. «Но вы все равно нашли друг друга», — тепло улыбается Лилин. «Я бы тоже так хотела». «Не стоит. Мы с Адрианом восклицаем одновременно». «Прошу прощения, ваше высочество, племянница все-таки», — извиняется лекарь. «Ничего». Я ведь с вами полностью согласен. Не нужно, как у нас Сагнус, слишком много драмы и тайн. Интриги всегда вокруг нас. И это ужасно утомляет, мешает и все портит. Ведь мы Сагнус серьезно поругались прямо перед соревнованием. И я до сих пор ругаю себя за это. Продолжаю откровенничать. Рядом с этими людьми почему-то особенно легко дается откровенность, хотя я за собой раньше подобного не замечал. Даже с матерью был скрытен, несмотря на всю нашу с ней любовь друг к другу. Но как-то так повелось, что по душам мы не разговаривали примерно никогда, но всегда заботились друг о друге. Именно поэтому я всегда слушаю ее предостережения, а она мои но мы никогда не спрашиваем о причинах этих самых предостережений. Наверное, зря упускаем столько всего. Ведь однажды может получиться, как у нас Сагнес, когда чувства почти наверняка взаимны, но ни один, ни второй не подозревают об этом. Печаль, в общем, и настоящая трагедия. Я уверена, «Вас ждет счастливый финал! Я чувствую!» Произносит Лилин, снова даря мне теплую улыбку. «Кокон готов! Теперь нам остается лишь ждать!» Объявляют вместе лекари. И мы вчетвером замираем из солидарности вместе с пятой.